Глава 51. Робин не раз видела, как мать реагирует на кризисные ситуации. Например, у Мелоди через несколько часов после рождения Лайма открылось сильное кровотечение, которое никак не удавалось остановить. К тому же, с пугающей скоростью начало падать давление. Медикам потребовалось некоторое время, чтобы понять причины происходящего и с объяснениями к родственникам роженицы. Врачи вышли далеко не сразу. Утомленная долгим ожиданием мать тогда набрасывалась с претензиями на проходивших мимо медсестер и докторов. Мало того, еще и упала в обморок прямо в больнице. Отец доставил ее домой, и она принялась бомбить звонками младшую дочь и зятя, требуя немедленно сообщать ей любые новости — В какой-то момент в разговоре заикнулось о необходимости подготовиться к похоронам старшей дочери. Вместо того, чтобы заниматься Мелоди и ее новорожденным сыном, Робин и Фред потратили несколько часов на переговоры с матерью. Конечно, тот случай был изряда вон, хотя подобные истерики происходили из раза в раз. И именно тогда Робин с Мелоди пришли к соглашению. Чтобы не стряслось, мать следует по возможности держать в неведении. Поэтому Мелоди и не поставила ее в известность о нападении маньяка. Естественно, когда выяснилось, что сестра исчезла, позвонила матери, вдруг та в курсе, куда запропастилась ее младшая дочь. Ничего полезного не услышав, повесила трубку, предварительно обмолвившись, мол, наверное, она занята с пациентом. Робин не придала рассказу мелодии особого значения, а через три дня получила сообщение от матери. — Только что узнала. Оказывается, на мою дочь совершили жестокое нападение, и все вокруг об этом слышали, кроме меня. Надеюсь, ты жива-здорова. Жаль, мне никто не сказал, иначе постаралась бы помочь. Робин перечитала текст раз десять и у нее создалось сильнейшее впечатление схожести сообщения с рисунком Зигмунда Фрейда. Чем дольше на него смотришь, тем лучше понимаешь, на самом деле перед тобой обнаженная женщина, какой тут заложен смысл. Мать обеспокоенная и одновременно обижена, что ее никто не оповестил, или в трех строчках проявляется человек с наклонностями нарцисса, который в первую очередь ошеломлен тем, что его обошли вниманием. Как бы там ни было ясно одно, чем дольше откладываешь разговор с родительницей, тем тяжелее потом будет приличной встречи. И Робин ближе к обеду направилась к матери, заранее понимая, что испытание предстоит сложное. — Привет! — подала она голос, открыв дверь. — Мам, это я! — Несколько секунд в доме царила тишина, затем из спальни послышалась слабая «Робин!» «Да-да, я тебе звонила, но ты не сняла трубку!» Робин медленно заковыляла по коридору. Щиколотка уже не так болела, однако довольно сильно опухла и реагировала на движение. «Я спала!» Голос звучал странно, пожалуй, даже отрешенно. Робин добралась до двери и прислонилась к косяку. Поджала ногу, дав ей отдохнуть. Смертельно бледная мать лежала в постели. Полное отсутствие макияжа, ночная рубашка. В обед такого не случалось в принципе. За своим внешним видом она всегда следила тщательно. — Что с тобой? Ты больна? — Нет, — прошептала мать. — Я приняла успокоительное. — Ого! — Робин переступила порог и присела на краешек кровати. Ужасно испугалась, когда услышала новости. Подбородок матери заметно дрожал. Мне сказала Гленда. Гленда, якобы тот человек тебя схватил и куда-то увез в багажнике машины. Мама, со мной все, я уже потеряла твоего отца. А если бы еще лишилась и ребенка, ни одна мать такого не вынесет, знаешь ли. Ее глаза заволокло слезами. «Твоя смерть превратила бы меня в жалкую развалину!» Робин тяжело сглотнула. «Копы приехали вовремя, и ничего страшного не случилось. Правда, мам, все кончилось, и ни одного звонка. Хоть бы сказала, мол, все в порядке. Мелоди и не намекнула, что мне надо мчаться в больницу. Знаешь, когда ты была совсем малышкой, у тебя случилась серьезная ушная инфекция». Но целую неделю тогда угодила на больничную койку. Я все эти семь дней провела с тобой в палате. Врачи не могли заставить меня уйти. Один даже заявил медсестре, с такой матерью ребенку ничего не грозит. До постороннего человека и то дошло. Ромин откашлялась. Прошло пять минут, она уже как выжатый лимон. Не хотела доставлять тебе беспокойство, потому и не звонила. Гленда была в шоке, что я ничего не знаю. Должно быть, я выглядела полной дурой. Мама, наверняка она все поняла. Глаза матери вспыхнули. У тебя в детстве однажды случилась серьезная ушная инфекция. Тебя тогда положили в больницу на целую неделю. Мама, ты хорошо себя чувствуешь? Они не могли меня заставить выйти из палаты. Все врачи были под впечатлением. Один из них даже сказал медсестре, что я прекрасная мать. Похоже, мама здорово не в себе. Робин еще никогда не видел ее в подобном состоянии. Смотрит в стену, выглядит совершенно потерянной. Неужели это Диана Харт, сильная и властная? Транквилизаторы словно превратили ее в другого человека, мягкого и нерешительного, Сердце Робин вдруг заколотилось, и она нежно сжала руку матери. — Мама, со мной все хорошо. Я стала бы жалкой развалиной. — Понимаю, мам. Но мне и вправду все отлично. Иногда, иногда, думаю, слишком жестко тебя воспитывала. Однако ты должна понимать, что я всегда желала тебе только добра. Робин смахнула нечаянную слезинку. — Да, да, Конечно. — А ты меня вечно так разочаровывала! — Робин изумленно уставилась на мать. — Сколько я вложила в тебя сил и времени! — продолжала та. — Ты всегда делала не то, что нужно, потому я и была с тобой сурова. — Понятно! — пробормотала Робин, отпустив ее руку. — Может быть, теперь после этого ужасного происшествия ты, наконец, возьмешься за ум? — с надеждой и уже гораздо спокойнее произнесла мать. Ее глаза слепались, она явно проваливалась в сон. — Может быть, — вздохнул Робин, поднимаясь с кровати, — пойду заварю чай. Тебе что-нибудь принести с кухни? Мать глянула на нее сквозь щелочку полуприкрытых век. — Что ты сделала с волосами? Почему подстриглась так коротко? Выглядит ужасно. Через несколько секунд она уже тихо похрапывала. Робин прошла на кухню и налила себе чашку чая. Пошарив сумки, выудила пачку сигарет. Две сегодня уже выкурила, третья будет лишней. Прикуривая, она думала о матери. Она проснется, зайдет на кухню и ощутит запах табака, который на дух не переносит. Робин втянула дым в легкие и выдула его в потолок, покачивая головой то вправо, то влево. Наблюдала, как сизые струйки сливаются в облачко и поднимаются в воздух, заполняя комнату. Пепельницы здесь, разумеется, нет, и быть не может. Робин открыл буфет с великолепным китайским фарфором и достал одну из чашечек с золотым ободком, которыми мать так дорожила. Усевшись, вытащил еще одну сигарету, уже четвертую за день, прикурила от третьей, а окурок раздавила в драгоценной чашке. Прикрыв глаза, затянулась. Где четвертая, там и пятая? «Завтра надо бросить».